и тогда их поиски сильно усложнятся. Но, по крайней мере, ему пока неизвестно, что они выяснили насчет третьего пропавшего орудия убийства, поэтому его можно еще застать врасплох, если он не успел избавиться от прочих свидетельств недавнего наличия в доме такого оружия. «У нас нет ни малейших свидетельств того, что Энди мейден занимался стрельбой из лука», — возразил Линли. Но разве в ходе работы под предкрытием ему не приходилось играть множество разных ролей, парировал Ханкин и, завершая разговор, добавил, вы тоже можете участвовать, если хотите. Встретимся возле их отеля через полтора часа. С тяжелым сердцем Линли повесил трубку. Ханкин имел право требовать обыска в доме Энди. Если буквально каждая деталь собранных ими сведений указывала на одного и того же конкретного подозреваемого, то следовало проверять именно этого подозреваемого. Нельзя игнорировать то, что прямо бросается в глаза только потому, что не хочется признавать очевидное. Нельзя уклоняться от нежеланных и даже немыслимых гипотез только потому, что тебя преследуют воспоминания о том, как в 25 лет, мечтая о работе в особом отделе, ты участвовал в одной тайной операции. Нельзя пренебрегать должным исполнением профессиональных обязанностей. И все-таки... Даже сознавая, что инспектор Ханкин в случае обыска Мэйденхолла будет строго придерживаться оговоренной процедуры, Линли продолжал мысленно метаться в трясине множества улик, фактов и гипотез, пытаясь найти оправдывающие Энди доказательства. Он упрямо продолжал верить, что как минимум обязан приложить к этому все свои силы. Оставался единственный подходящий факт — плащ Николь. Так и не обнаруженный среди ее вещей — взятых со стоянки в девяти сестрах. Сидя у себя в номере, Линли прислушивался к звукам просыпающейся гостиницы и размышлял о том, как и почему мог пропасть этот предмет одежды с места преступления. Поначалу они сочли, что убийца, забрав ее плащ, скрыла с его помощью запачканную кровью одежду. Но если во вторник после убийства он заглянул в гостиницу «Черный ангел», то вряд ли напялил тот плащ по летнему прекрасным вечером Ему явно не хотелось привлекать внимание к своей персоне, а человек, разгуливающий по дерби-шуру в плаще во время долгого периода прекрасной погоды, выглядел бы весьма подозрительно. Для проверки Линли позвонил владельцу «Черного ангела». Одного вопроса, переданного по цепочке гостиничным персоналом оказалось достаточно для того, чтобы Линли убедился. За последние недели никаких одетых в плащи личностей в гостинице не появлялось. Что же тогда стало с плащом? Линли начал мерить шагами комнату, мысленно представлял себе этот горный район, место и орудие преступления. Он пытался восстановить реальную картину действий преступника. Если убийца забрал эту одежду с места преступления, но не надел ее прямо там же, то для объяснения его действий могло быть всего две версии. Либо, покидая лагерную стоянку, убийца завернул что-то в этот плащ, либо как-то воспользовался им во время совершения преступления. Первую версию Линли отмел, сочтя ее невероятной, и стал размышлять над вторым вариантом. Припомнив все, что он знал об этих убийствах, присовокупив к своим знаниям все имеющиеся догадки и то, что он обнаружил в гостинице «Черный ангел», он, наконец, нашел верный ответ. Стрелой убийца вывел из строя парня. Потом он бросился за убегающей девушкой и без особого труда расправился с ней. Вернувшись на поляну, он обнаружил, что рана парня хоть и серьезна, но не смертельна. Он быстро прикидывает, как ему лучше всего покончить с жертвой. Он мог бы привязать парня к одному из вертикальных камней и стрелять в него до тех пор, пока тот не уподобится святому Себастьяну.